Глава девятая. Вот что мне известно о жемчужных жизни. 1. Они содержат густую жидкость, которая, если смешать ее со своей кровью, немедленно останавливает все процессы старения и роста. Второе. Если повторить процедуру с другой жемчужиной, старение начнется снова. Вот так. Это, пожалуй, все, что я знаю и что знает мама. Отца, должен признаться, я почти не помню, хотя мама все о нем рассказала. За тысячу лет я успел послушать эти истории много раз, но они мне никогда не надоедали. Порой воспоминания об отце почти реальны. Смутный образ высокого блондина, запах просмаленных корабельных канатов, ощущение страха во время шторма. Но все же эти воспоминания не вполне четкие, они кажутся тонкими словно истершимися от попыток их воспроизвести. Отца звали Эйнер. Он был солдатом, ставшим торговцем с острова Готланд. Остров находится в водном пространстве, называемом Балтикой. Мама же говорила «Остен-Шее» «Восточное море». Откуда они появились, эти жемчужные жизни, никто толком не знал. Была легенда, мама рассказывала ее при янтарном свете костра. А слуги алхимика, который спасся от ужасного цунами на Ближнем Востоке. Через пустыню в Карпатские горы он принес целую сумку жемчужин жизни. Но было ли это правдой, никто и понятия не имел. Если ты смешаешь жидкость из жемчужной жизни со своей кровью, то перестанешь стареть. Это не сделает тебя полностью бессмертным. Ты по-прежнему сможешь погибнуть в битве или умереть от болезней. Или, как получилось у отца... От несчастного случая. Мама рассказывала, что жемчужины жизни достались ему, когда он сражался с бродягами, напавшими на маленькую деревню. Я любил эту историю. «Как истинный и благородный воин», — говорила мама, «он обменял эти жемчужины на жизнь одного из бандитов». Немедленно он использовал одну из них для себя лично. Сделал два надреза на своей руке и выдавил туда жидкость из одного стеклянного шарика. Осталось еще четыре. Доблестный Эйнар, однако, знал, шарики так драгоценны, что любой, владеющий ими, подвергается опасности. Люди готовы убить ради вечной жизни. Поэтому он никому ничего не говорил, пока не встретил... «Тебя!» — всегда влезал в повествование я, и мама улыбалась. «Да, ты прав. В то время ему уже исполнилось 140 лет». Он жил в стране Данов и говорил на их языке. «Мы были женаты всего 6 месяцев, когда я узнала, что беременна тобой, Алве». Даны – датчане. Здесь и далее примечание переводчика. «Мы поженились по любви», – не уставала повторять мама. «Тогда это было редкостью. Тысячу лет назад любовь была далеко не главной в списке причин для женитьбы». Она уступала по значимости семейным связям, богатству и безопасности. Мама была бедной, отец — нет. Люди завидовали маме. Повезло же выйти замуж за богатого и красивого Эйнера из Готланда. А когда люди завидуют, они начинают болтать. Дело дошло до обсуждения возраста Эйнера. «Странно», — говорили они, «старейшие жители деревни помнят его со своего раннего детства». «Может ли он быть?» одним из сказочных бессмертанов. К тому времени бессмертаны стали такой редкостью, что многие считали их выдумкой путешественников или тех, кто общался с жителями других стран. Например, рассказывали истории о просторах юга, где обитают четырехногие существа с такими длинными шеями, что существа эти могут доставать листья с верхушек деревьев, где в реках живут жирные лошади, где можно встретить крошечных волосатых людей, которые имеют длинные хвосты и качаются на ветвях. Никто не знал, что здесь правда, а что вымысел. Могли и бессмертаны быть плодом фантазии путешественников. Когда мой отец узнал про разговоры о его слишком длинной жизни, он не захотел рисковать. В надежде, что он сам, его жена и ребенок будут в безопасности, Эйнор решил начать новую жизнь на земле бриттов. Как оказалось, он не ошибся. Почти. Он спас маму и меня. Но себя он не спас.